Глава семьдесят первая. Тик-так. Проход к часам теперь был открыт, и я пропустила вперед Агату, которая воздействовала на часы магии времени, сначала замедляя ход часов, а потом и вовсе останавливая. Фьюри с моей помощью дополз до комнаты с часами, но тут же привалился к стене, тяжело дыша. «Не могу пока колдовать», — мотнул он головой. «Большая часть моей магии сейчас у тебя». И этот Вангелис сильно меня потрепал, мне нужно немного времени для восстановления. Добейте эти часы без меня. Часы в лаборатории уже уничтожены, их караулит Эльфорте с Заэлем и Моррисом, не давая никому к ним приблизиться. Нужно поторопиться». Как четвертая хранительница времени в Армарилисе, Агата точно знала, что делать с магией времени, и от нее сейчас исходили очень мощные магические волны, вибрирующие, пронизывающие. Материя магии в помещении сейчас была такой плотной, что можно было только диву даваться от того, как я еще умудрялась дышать в такой плотности. Я стояла и смотрела, как секундная стрелка сначала замедляет свой ход, а потом встает на месте. Как раз в этот момент из-за угла к нам вышло пятеро неосейров. Но я не успела испугаться, так как все они стали резко медленно двигаться, когда секундная стрелка часов встала, как в замедленной съемке». «Работает. Получается!» «Помоги сломать часы!» — крикнула мне Агата, перекрикивая гул заклинаний. «Ударь по ним максимально мощной волной замораживающего заклинания. Нужна такая мощь, как у Арханов. Я одна не справлюсь. Мне в одиночку не сломать артефакт, который там внутри механизма. А в тебе сейчас сидит дух Фьюри. Ты сможешь!» Легко сказать, да как сделать? Впрочем, думать, бояться, сомневаться по-прежнему было некогда. Замедленные неосейры все равно продолжали попытки приблизиться к нам, и их магия страха нервировала меня, сбивала с толку, но одновременно подгоняла. Особенно сбивало с толку то, что все пятеро неосейров в моем восприятии сейчас приняли облик Фьюри. Да сдался им его облик, хаск, их всех раздери». Это правда сбивало с толку, сложно было не думать о том, что это не Фьюри с перекошенной физиономией надвигается на меня с воинственными намерениями, а просто одушевленные механизмы, которым была дана задача любой ценой защищать часы. Я направляла на часы замораживающие чары, но они были недостаточно сильными. Мне не хватало мощности, потому что я никак не могла сосредоточиться, все время поглядывая на приближающихся неосейров. Вздрогнуло, когда Фьюри, настоящий Фьюри, подошел ко мне сзади и крепко обнял, прижимая к себе. «Давай сделаем это вместе, светлейшее!» — шепнула мне на ухо, касаясь меня легким поцелуем. «Возьми у меня столько силы, сколько нужно, чтобы навсегда уничтожить эти часы». «А у тебя разве еще есть силы? Я не все с ластаром забрала». «Не все». Видимо, за время всех наших с тобой тренировок у тебя сильно увеличился собственный магический резерв, да и ты постоянно находилась рядом со мной, каждый день впитывая мои излишки магии. Все это позволило тебе сегодня впитать в себя Ластара, не полностью истощив меня магически, а даже что-то оставив мне. Но сейчас это что-то нужно полностью направить на уничтожение часов, так что тени, давай, изменяйте остатки. «А если я вытяну из тебя слишком много?» «Так много и надо, надо все. Но если тебе станет плохо, ты и так сильно ранен, вон какой бледный!» «Сейчас некогда сомневаться. Я боюсь навредить, я не умею». «Действуй немедленно», — коротко потребовал Фюри. «Ты мой боец, и ты обязана мне подчиниться. Имя тебе единое». Он воздействовал на меня силой стража, вкладывая в свои слова особую магию фортеминов. И я увидела, как у меня на левой руке блеснула ярким золотистым цветом цифра восемь, а рядом с ней выведенное таким же золотом слово «Единое». Такая же цифра и надпись мелькнули и погасли на руке Фьюри. Имя, которое страж должен дать своему бойцу, которое он каким-то непонятным мне образом должен услышать и озвучить, закрепляя тем самым связь. Наставник рассказывал мне, что именно с момента появления имени на руках обоих фортеминов магическая связь между ними считается окончательно закрепленной. Я это почувствовала, магия во мне забурлила с какой-то новой невиданной до этого силой, аж дрожь пошла по всему телу от странных ощущений. Что ж, страж сказал действовать, значит, надо действовать, как бы при этом не тряслись руки от страха. Я зачерпнула от Фьюри много, очень много силы, фактически иссушила его в ноль, но именно столько магии требовалось, чтобы сломить тот главный древний артефакт, который был установлен в главных часах. Вливала магию мощным потоком, сплетая свою магию с магией Агаты, слушала размеренное дыхание уверенного в успехе Фьюри за своей спиной. а вместе с последней искрой замораживающего заклинания я почувствовала что драконий дух покинул мою магическую искру и вернулся к своему хозяину все правильно ластар сделал свое дело и ушел отдыхать а я выдохлась и больше не могла удерживать в себе драконий дух В воздухе пахло морозной свежестью. От наших мощных заклинаний заморожены были не только часы. Вся комната стала покрыта льдом. Из потолка свисали длиннющие сосульки. Неосейры были повержены. Их зеленые глаза потухли. Теперь вместо них зияли просто черные дыры. А сами существа просто падали на своих местах, как выключенные игрушки. И теряли свой человеческий облик, превращаясь в безликую груду металла. Я тяжело дышала, пытаясь перевести напрочь сбитое дыхание. Голова кружилась, руки и ноги слегка подрагивали от всего перенапряжения за последние несколько часов. Агата тоже выглядела уставшей, да и Фьюри судорожно выдохнул, обнимая меня еще крепче. Все мы трое были магически истощены. Думаю, у меня сейчас не получилось бы даже простенькое заклинание сотворить, полный ноль. Хорошо, что не нужно было больше ни от кого защищаться. не нужно ведь, но мы не учли одного. Вместе с разрушенными часами начали рушиться стены академии. Наверное, помещение было пропитано какими-нибудь чарами или расписано рунами самоуничтожения, потому что стены и потолок мгновенно пришли в движение, и я с визгом отскочила в сторону за секунду до того, как каменная глыба упала туда, где я только что стояла. «Они сейчас взорвутся», — сказала Агата в ужасе, глядя на замороженные часы и пятясь назад. «Магия от этих отключенных неосейров. Она не рассеивается в воздухе, она возвращается в часы. Но ее слишком много, она слишком концентрированная. Проклятие! Сейчас, наверное, все двое часов взорвутся и накроют временной аномалии все места, где они находятся». «И что тогда будет?» — с опаской спросила я. «Задница будет», — буркнул Фьюри. «Бежим!» Мы рванули обратно к выходу по коридорам, перепрыгивая через отключенных неосейров, уворачиваясь от осыпающегося потолка, щурясь и кашля от пыли, которая поднялась столбом. К окнам уже было не подобраться из-за осыпающихся сверху камней, и мы рванули в главный холл Академии, через который можно было еще выбраться наружу. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — подгоняла меня Агата, пока мы, сломя голову, мчались на выход. Мы бежали так быстро, что отчаянно не хватало воздуха в легких. Стены рушились, потолок осыпался на глазах. Агата бежала впереди, расчищая дорогу заклинаниями и постоянно подгоняя нас с фьюре. У нас с ним не было сил даже прикрываться щитами от осыпающихся камней. Пару раз спасались мы только благодаря щитовым чарам Агаты, которая еще более-менее была на что-то способна. Она не так много сегодня магии потратила, в отличие от нас с Фьюри. И еще она по связному браслету связалась с Эльфорте, который сейчас вместе с Заэлем спешно покидал лабораторию, где тоже главный часовой механизм был на грани взрыва. «Давайте, поднажмите, еще чуть-чуть, ну!» Пару раз от обвала камней нас с Фьюри защитил Эрик, который метнулся откуда-то сбоку и присоединился к нашему спринтерскому забегу. «Что с на бегу набегу спросила Нагату. «С ним все отлично!» «Очень весело и с некой гордостью, что ли, отозвалась та. Белла его сожрала». «Чего?» – Эрик аж споткнулся и дикими глазами глянула жутко смущенную меня через плечо. «Даже без соли и специй...» Голодная драконица опасна в гневе, весело пропела Агата, в двух словах пересказав последние события. Очуметь у моего племянничка невеста, только и выдохнул Эрик, восхищенно качая головой. Он метнулся вперед, расчищая нам дорогу от обвалов. У Эрика, в отличие от нас, сил еще хватало, и он бежал далеко впереди, создавая для нас своего рода защищенный магией коридор, по которому мы могли бы пробежать максимально быстро, не тратя время и силы на разгребание завалов. Я увидела, как, не отрываясь от увлекательного расчищения коридора, Эрик быстро нажал пару кнопок на своем связном браслете для связи с кем-то. «Иль, ты не поверишь, кто и как грохнул карателя!» — услышала я его звонкий голос. «Обязательно прямо сейчас связываться с Эльфорте!» — крикнул Фьюри на бегу. «Подождать никак нельзя! А вдруг мы сейчас сдохнем под завалами, а я даже не успею поделиться столь важной информацией!» «Капец, у вас семейка веселая!» — нервно пробормотала я, глядя на гогочущих впереди Эрика и Агату. «Даже в смертельной опасности ржать не забывайте!» «Привыкай!» — мрачно усмехнулся Фьюри. «Ты теперь часть этой семьи, и, кстати, прекрасно в нее вписываешься, о моя грозная голодная драконица!» Теперь нервно ржали уже мы все четверо, защитная реакция организма на весь пережитый стресс. Жутким зрелищем сейчас была Академия, которая столько лет была мне как родной. Сейчас она напоминала дикий склеп для горы поверженных неосейров, которые груды металла валялись то тут, то там». Пустые, безжизненные, как горькое напоминание о том, сколько жизни было отнято у молодых девушек, которых пустили на отходы для создания все-таки победимой армии. Выход уже был совсем близко. Эрик быстрее всех рванул вперед, расчищая путь, и я видела, как Агата нырнула вслед за ним наружу, но... Но меня что-то или кто-то дернул за ногу, и я упала плашмя, вскрикнув и больно ударившись головой. Глянула на свою ногу и в ужасе увидела, что меня за щиколотку держит профессор Кнайд. Боги, откуда он тут взялся вообще? Он истекал кровью и не мог ходить, мог только ползти, опираясь на руки. Видимо, он с кем-то тут сражался на самом выходе из академии. «Не уйдете!» – проскрежетал профессор, улыбаясь безумной улыбкой. Такой же мертвой хваткой он схватил за ногу и матерящегося сквозь зубы Фьюри. Я не успела ни отшвырнуть Кнайда от себя, ни позвать Агату на помощь, потому что в этот момент заледеневшие часы в глубине Академии взорвались, и всю Академию мигом накрыла мощной взрывной волной. Меня, как и Фьюри, отшвырнуло в сторону, и я ударилась головой о стену. За секунду до полной отключки сознания почувствовала странную магию времени, накрывшую меня молниеносной волной.